Он застонал, он застонал, как в минуту, ну, когда, ну, ты знаешь, Марта, вот этот парень, вот этот парень. Замолчи. Джонни тряхнул головой. Вот это работа. Ну, а теперь я пойду купаться. Давай я сделаю тебе мартини. Генри мягко прошел к бару, но Джильда, облокотившись на решетку террасы, была уже далеко. Это напряжение нервов, голос Джонни, шептавший ласковые слова не ей, а железки. Как он схватил ее и сунул за решетку в комнате, когда они чуть не столкнулись со швейцаром. Его потные руки оставили след на коже. Она сейчас испытывала апатию, как будто бы переспала с Джонни. Войдя к себе, Джильда разделась до нога и, приняв душ, скользнула на широкую тахту, даже не набросив халачка. В комнате кипел лунный свет, и, лёжа одна, закинув руки за голову, она жаждала его, как никогда никого в жизни. Она трепетала при мысли, что он ляжет рядом с ней, а затем раздавит своим телом. Но он не пришёл. На следующее утро, расположившись на террасе, Марта с Генри сравнивали свои планы. В них совпадало почти все, но Марта не решалась брать одну вещь. Ожерелье Эвмальди. «Да, Эйп сойдет с ума от радости!» — вскричал Генри, пораженный этим упрямством. «Оно стоит не меньше трехсот тысяч!» Эйб не сойдет с ума, потому что эта штука застрахована у Мэддокса. А этот сучий выродок закопатил меня на пять лет. Мерси, мерси. Я проверила все эти штучки на предмет Медекса. Ни одной вещи из моего списка нет у Медекса. В других страховых бюро таких вещей нет. Обсудив детали, они позвали Голубков. «Значит так». Марта отложила кусок сандвича с холодной телячиной, ломтиком лимона, петрушкой, колечком лучка и кетчупом. Значит, все, что мы возьмем, все их системы Рэйна, все вместе стоит миллион восемьсот тысяч. Мы получим от этого треть. Значит, Эйб заплатит нам шестьсот тысяч. Я распределила все. И на твою долю Джонни приходится сто двадцать тысяч. Ну, подходит? Лицо Джонни осталось бесстрастным. Звучит хорошо. Что ж, когда получу, проверю. Но я хочу знать кое-что о сейфах. Прежде чем вам придет мысль их грабить, лучше заранее вызвать полицию и не доставлять ей лишних хлопот. Марта покраснела от гнева. Точно огромный, лоснящий с «Ты что, сучий выродок, не знаешь этих замков?» «Ну-ка, тихо, тихо. Ты, толстухаешь и орешь так, словно купила себе место на кладбище с годовой рассрочкой. Не сметь на меня орать!» «И вот что я скажу, слушайте внимательно. При установке сейфа в стене подключаются два контакта. Сигнализация одного ведет к ручке, который вы должны открывать сейфа, а другого — на щите в отделении полиции». Только троне четыре копа засыпят тебя в затылок. Если вы не знаете, где запрятаны эти контакты, они могут быть спрятаны в любом месте, по желанию клиента, когда он устанавливает сейф, то сейф реагирует на любую попытку. Только держись. Господи. У Марты на шее побагровили все 18 складок. Ох, Господи. Значит, я все напрасно затеяла. «Нет. Джонни закурил. Все дело в том, что если вы знаете, где контакты, то сейф открывается сам собой. И его можно взять с собой. Главное узнать, где спрятаны контакты. А так как владельцы сейфов ленивы и глупы, то в каждом отделении Рейерна хранят списки, в которых отмечено, где расположена сигнализация у каждого клиента». На всякий случай. Однако рга продолжал он забыла об этом. И когда ей понадобились ее собственные пузырьки...